Циклоп-Полифем. А на Малом острове нет ничего страшного. На Большом же циклопы живут. Между островами пролив довольно узкий. Малый дикий остров. Не ступало сюда, говорят, про такие нога человека. Но и циклопа нога не ступала. Не пользуются циклопы ни лодками, ни плотами, и неизвестно, умеют ли плавать. Диких кос на малом острове число немеренное, и все не пуганные. Человека, ну, ни капельки не боятся. Островом Кос, назвал Одиссей этот остров доселе никому неведомый. На Кос, на острове Кос. Охота недолгой была, но очень богатой. Сто и еще три десятка, и еще три диких козы. По одиннадцать коз на корабль, и еще одна коза. Эту Одиссей взял на свой борт двенадцатый. Тут бы и отплыть. Так ведь он любознательный. Захотелось ему поглядеть на циклопа, каков он. Вот и пересек на своем корабле не широкий пролив. Остановились у того берега, отобрал Одиссея из своих товарищей двенадцать самых отважных, взял в дорогу мех вина, снова и большую серебряную чашу. Потом сам объяснить не мог, для чего такую тяжесть на себе тащили, но как будто предчувствовал, все пригодилось. Вино особенно. По части вина, надобно сказать вот что. Оно было необыкновенное, не превосходное, а драгоценное. Подарил его Одиссею жрец Марон. Когда разгромили Тиконов союзных троянцам, Одиссей пощадил Марона за его способность прорицать, а также пощадил его жену и сына, обитавших вместе с отцом, в священной роще Аполлона. В благодарность Марон одарил Одиссея вином неописуемого вкуса и крепости. Разбавлялось оно водой один к двадцати. Кто бы ни попробовал того вина, уже не мог оторваться. Делался рабом напитка, а напиток-то во многих смыслах коварный. Одно существование этого вина — Было для всех тайной. О циклопах два слова. Ростом они огромны, имеют один глаз, место ему на лбу. Необщительны, живут или поодиночке, или небольшими семьями. Мореходство и земледелие им не знакомы, но разводят мелкий рогатый скот. Живут в пещерах. Встреча с полифемом. Стоило жизни шестерым. Это тот самый циклоп-полифем, про которого говорят, что когда-то он будто раздавил куском скалы юного любовника одной нереиды, потому как сам ее домогался. Она же пряталась от него за камнями и даже на дне моря очень его боялась. Только это уже другая история. Трудно, наверное, Полюбить циклопа. А каково циклопом быть? Лучше быть одиссеем. А циклопом каково? Тугодумным, с единственным глазом во лбу. А циклоп Полифем мог бы так рассказать? Слушает слепой певец-демадок рассказ Одиссея и сам себя. Представляет циклопом. За мелким скотом нужен глаз. Весь день я косы баранов впас. пас. Уставал, а еще надо было маток доить, Когда домой приходил в свою пещеру в скале. Жил всегда нелегким трудом. Так кто было с одним глазом, А теперь я слеп, И всего стада лишён. Нечем мне по сторонам глядеть, и доить мне некого. А тогда я, значит, пригнал домой ненаглядное стадо моё, Козлов и баранов, снаружи в загоне оставил, А маток самочек в пещеру впустил. Приступил к дойке, коз и овец, Чаны молоком заполняю, это для сыра». Все они у меня жирные были, крупные, млекобильные, Которую подаю, той подвымя сосуна подсовываю, Для этих у меня в пещере свои загоны, Бешечки мои, козочки, ягнятушки, Человеки в пещеру мою без меня проникли, Двуглазый, а я пришел, не сразу заметил, Только когда огонь развел. Гляжу, в закутке жмутся, Меня боятся, мелочь какая-то. В человеческом теле мясо чуть-чуть. Прикинул я, сколько их дня на три, А потом еще на три должно хватить. «Кто вы?» — спрашиваю, — «кто вам позволил ко мне прийти? Не те ли вы, кто по морям шляется и другим жить мешает?» Главный из них, голосочком писклявым своим, у всех людей голосок писклявый, отвечает мне, «Мы, хозяин пещеры, добрые мореходы, вреда не приносим». Трою они, — говорит, — победили какую-то и теперь домой возвращаются. По пути ко мне в гости пожаловали. Знаки мне, — говорит, — оказать уважение. Меня многие глупым считают, но не таков я. Смекнул, что можно запастись наперед пищей. — Где, — спрашиваю, — ваш корабль стоит? — Есть ли там кто еще? А вот тут он меня обдурил. Сказал, что разбился о скалы, корабль и все, кто живы, сюда пришли. Надеется он на мое гостеприимство и на подарок. Вот это наглец! А он еще Зевсом меня пугать стал. Это меня, племянника Зевса. Глазком пищит человеческим, что не терпит Зевс-громовержец Нарушителей законов гостеприимства. Тут я как рявкну. Нет для меня законов, нет для меня правил. И Зевса я не боюсь, я сам себе Зевс. И обеими руками, кто на глаз мне попался, Хватит, хватит, приподнял, размахнулся, И обоих головами об камни. Тут же съел. Что, съели? Это я им. Тот то же. Это я. репещат, пищат, попискивают. А я спать лег, ничего не боясь. А чего они мне сделать могут, если я вход куском скалы задвинул? Без меня им никак не выйти. Утром встал, потянулся, И все двоих, хвать, хвать, Головою об камни и съел. Скалу отодвинул, Стадо выпустил, сам вышел, Задвинул скалу. Сидите тихо. Земля у нас тучная, Трава сочная, бараны мои жирные, Козочки мои ненаглядные. За мелким скотом нужен глаз. Весь день я косы баранов пас. Не знал, что последний раз. Да, последний раз. О, мой глаз! Знал бы, что они такие паскудники, Что грабители и уроды. Сожрал бы всех разом. И был бы зряч. Засомневался я тогда, все ли они здесь у меня, уцелевшие, не бродят ли их сообщники где-то поблизости. Потому вечером все стадо в пещеру загнал, не оставил ни одного козла, ни одного барана в загоне. Подоил, потом «Хвать, — хвать, хвать! — твоих их головой о камни и съел обоих. Три и три, и тот главный один, столько их еще оставалось. Тут их главный стал пищать о моей жестокости, о моей свирепости, стыдить меня стал. Нехорошо, дескать, вести себя так циклопу. Спрашиваю, тебя как зовут, разговорчивый? Отвечает никто. Обманул. А я поверил, когда обнаружил обман поздно было, подвело меня его ложное имя. Слушай, никто, ты подарка хотел. У меня есть для тебя подарок, скоро узнаешь. А он мне вина предложил. У него целый мех вина был с собой. «Еще серебряную чашу сюда прихватили, дескать, чтобы меня ублажить, показать мне, как меня уважают. Налил мне, выпил я. Ох, как стало мне хорошо! Винот волшебное! У меня у самого виноград под боком. Земля наша тучная, такой виноград родит». Знаю я толк в вине, но это волшебное чудо, а не вино. Говорю, еще налей. Знаешь, никто, какой у меня для тебя подарок. А такой, полюбился ты мне, я тебя последним съем. А он мне еще наливает. После третьей чаши меня в сон потянуло». Вроде бы и выпил немного, а такой сон нашел. Лежу на боку, глаз закрыт, мысли путаются. И кнул. А больше того ничего не могу. Чувствую во рту. И не проглотить, и не выплюнуть. Понимаю, что они что-то замыслили. А сам шевельнуться не в силах. Слышу сквозь сон голоса. Догадываюсь, что-то ужасное произойдет, а ничего не могу сделать. Знаю, кол у них заостренный. Знаю, в навозной куче от меня прятали. Так это же от моей дубины отрезали часть. Заточили, на кол пошла. Жгут острие на огне. Знаю, знаю, знаю, что сейчас будет, а сам не могу века поднять». Ой, я несчастный. Они бросили жребий, кому протыкать. Хотят в пятером. Одному сил не хватит. Отец мой, Посейдон, помоги мне. Не допусти, я твой сын Полифем. Полифем одноглазый, дай силы проснуться. Ужасная боль! С первого раза пробили века и ворочают, ворочают. В пятером лопнул глаз, капля от глаза в огонь попали, шипят. Взревел я, вскочил. Ничего не вижу. Зовутся Клопов на помощь, они пришли. Я реву, они там у входа в пещеру. Спрашивают, Полифем, тебя кто-то погубить хочет? Скажи, кто. Я кричу, «Никто! Никто!» «А чего ж ты кричишь? Уверен ли ты, что никто не хотел погубить тебя силой?» Спрашивают мои сородичи. А я, «Никто меня силой не мог! Никто силой не может! Хитростью, хитростью только никто! Никто!» «Ну, никто так никто!» — сказали они и ушли, и решили, что пьян а я выть в пещере остался, выть и реветь. Утром вслепую отворилась из пещеры выход, пропускал скот осторожно наружу. Каждого барана ощупывал, мало ли, кто на спине барана проскочит. И здесь меня обманули. А я еще думал, с чего бы это. Не первый раз уже бараны мои по трое бок о бок выходят. Я их сверху ощупывал. А надо снизу было! Эти человеки, что надумали, не идти из моего покрывала, повытаскивали и связали баранов бок о бок тройками, так, чтобы снизу под средним был кто-то один привязан. Так и прошли под баранами. А последний, кого привязать некому было, этот никто. Поздно, поздно, я о том догадался, прицепился снизу за шерсть моего любимца. Есть у меня долгорунный баран, самый крупный баран, самый жирный баран. А вот и не есть был. А я еще с ним разговаривал. Спрашивал, чего же ты сегодня последним уходишь. Был я зряч, ты всегда первым выскакивал, хотел глаз мой порадовать своейю прытью-резвостью. А теперь не видит хозяин, и ты не торопишься. Вот так я и выпустил их всех глупец. Шарю руками по закуткам, людей ищу и вдруг слышу снаружи. Голос никто раздается. Уплывают они. Выскочил из пещеры. Понял, стадо мое на корабль погрузили, а тот кричит, надрывается. «Это я, Одиссей, ослепил тебя, свирепый циклоп! Запомни, я, Одиссей!» Долгие годы опасался я этого. Сбылось. Мне же предсказание было, что погибель принесет Одиссей — «А какой Одиссей? Кто такой Одиссей?» «Думал я, Одиссей великан, а не какой-то заморыш!» «Взревел я так, что земля задрожала, сам ступнями почувствовал, отломал от скалы кусок, бросил в море, не попал!» «Козы, бараны, я вас не спас!» «За мелким скотом нужен глаз. Горе мне без глаза!» «О, он!» — кричит, дразнится. «Так тебе и надо!» — кричит дураку безмозглому пожирателю гостей в собственном доме. «Ничего не вижу!» — отломал от скалы другой кусок, бросил в море. «Не попал! Ничего не вижу!» «Вся надежда на тебя, отец Посейдон! Отомсти! Отомсти за ослепленного сына!»